Глава 24 Сегодня с утра Арсен всем своим видом старается не показывать, что волнуется. Но я уже неплохо изучила этого мужчину. Он напряжен, постоянно покусывает губу и хмурит брови. Мы собираемся в медикал-центр. Пришло время первого акушерского скрининга, и я не понимаю, почему Арсен такой дерганый. Я много прочла в интернете об этом комплексном обследовании, Его главная цель — выявление патологии на ранних сроках. Но мне в первую очередь важно знать, что мой ребенок развивается нормально. Какой бы он ни был, я его жду. Я стану его любить. И даже если новости окажутся неутешительными, прерывания беременности не будет. Ко всему прочему, сегодня собирается консилиум в связи с моим мутизмом. Арсен сказал, что мы пробудем в клинике долго, возможно, целый день, и на всякий случай забронировал для меня палату. Он садится со мной в машину на заднее сиденье, и я всю дорогу смотрю в окно, а он просматривает бумаги. В клинике нас уже ждут, Геннадий Викторович хитро подмигивает мне и передает медсестре, которая ведет нас сначала в манипуляционную для забора крови, а потом в кабинет УЗИ. Арсен входит за мной, и я замечаю, как он побледнел. Отслеживаю взгляд. Он смотрит на датчик для внутреннего исследования, и по телу пробегает мелкая дрожь. Слишком свежи в памяти воспоминания о прошлом УЗИ. Сегодня я выпила много воды, меня заверили, что обследование будет обычным датчиком, и теперь я понимаю, кто на этом настоял. «Пап, садитесь вот здесь, напротив монитора, чтобы вам было лучше видно», — говорит врач-узист. Арсен почти падает на стул и сцепляет пальцы, а я ложусь на кушетку. На экране появляется знакомое черно-белое изображение, и тут у меня перехватывает дыхание — Я вижу своего малыша. Он уже похож на человечка. Он поджимает ножки и машет маленькими ручками, на которых видны крошечные пальчики. — Что? Что он делает? — севшим голосом спрашивает Арсен, а я просто реву, глядя на экран. Мне все равно пусть думают, что хотят. Плавает, улыбается врач. Видите, ножками отталкивается и плывет к противоположному краю. А потом происходит невероятное. Человечек на экране складывает ручки за голову, и мы с доктором переглядываемся. Арсен неотрывно смотрит на монитор, сейчас по его лицу ничего нельзя понять, но я знаю, что он чувствует. То же, что и я. Сумасшедший восторг и безграничную нежность. «Он правда руки за голову сложил, мне не кажется?» — Сипл проговаривает Арсен. Врач в ответ смеется. «Ну, конечно, малыш знает, что вы на него смотрите, и позирует. Хотите снимок на память?» «Кто это? Уже видно?» Арсен кивает и по-прежнему не отводит от монитора глаз, как и я. «Сейчас будем смотреть. Так, мы уже большие, семь с половиной сантиметров. А кто?» «Мальчик! Поздравляю! У вас будет сын!» Арсен закрывает лицо руками, и за это я прощаю ему все, что было — все, в чем он был неправ и виноват передо мной, потому что знаю, что он прячет за ладонями, а это гораздо важнее моих обид, всех вместе взятых. Дальше врач диктует помощнице данное, мы с Арсеном смотрим на нашего сына, и когда все заканчивается, Емпольский подходит ко мне, садится на корочки и прислоняется лбом к моему лбу. спасибо агатка!» говорит так, чтобы было слышно только мне и вытирает ладонями мои мокрые щеки. «Спасибо, моя бриллиантовая девочка!» И я снова реву, как дурочка. «Какая по счету беременность?» — спрашивает доктор, улыбчивая женщина с ямочками на щеках. «Пишу, что первая. Я уже около получаса беседую с генетиком. Мне задано столько вопросов по наследственности, что впору рисовать на стене генеалогическое древо. Многие из них связаны с болезнью Януша, и я продумываю каждый ответ» потому что это все имеет прямое отношение к моему малышу. Арсена в кабинет не пустили, а его наследственности будут говорить отдельно уже с ним. Когда начали жить половой жизнью? Отвечаю, что в 22 года. Когда был последний половой акт? Не знаю, как это влияет на генетику, но послушно пишу, что два с половиной месяца назад. И зачем-то уточняю, что тогда был зачат ребенок. Это не самый абсурдный вопрос, заданный мне сегодня». «Какая средняя интенсивность половой жизни, которую вы вели до зачатия?» понимающе смотрю на доктора, и она уточняет, как часто вы меняли партнеров, и сколько актов в неделю в среднем у вас было? Какие перерывы были между отношениями?» «Пишу, что партнеров я не меняла. Мой первый мужчина — это отец моего ребенка. Пауза в моей интимной жизни длилась семь лет». Докторша смотрит на меня с таким неподдельным изумлением, что внутри начинает шевелиться червячок сомнения. А какое отношение могут иметь другие мужчины к этому конкретному ребенку? Вспоминаю о версии, согласно которой ребенок наследует различные генетические признаки от всех предыдущих партнеров женщины. Погодите, Агата, вы ведь замужем, и ваш муж... Червячок сомнения превращается в питона... Скидываю руку ладонью вверх и пишу, что брак был фиктивный и интимной близости с мужем у меня не было. А сама достаю телефон и набираю в поисковом окне Гугла «Теория о влиянии предыдущих связей». Телегония. Вот как это называется. Опровергнутая биологическая концепция. А вот это уже интересно. Ведущая столичная клиника с высочайшим уровнем обслуживания, новейшим оборудованием и космическими ценами использует псевдонаучные методики... «Выпрямляюсь и прочитываю все свои ответы. Кажется, имеет место заговор, нити которого тянутся прямо к руководству клиники. Щеки пылают, ну как же я так попалась? А почему вы за этот период не вступали в отношения? Есть какие-то причины? Возможно, были проблемы гинекологического характера? Или, может, вы испытываете боли при интимной близости? Очень хочется написать все, что я думаю, но я ограничиваюсь кратким «потому что была дурой». Докторша ошалело хлопает глазами, разве что рот не открывает, но быстро берет себя в руки. — Вы на себя наговариваете, Агата. Вы, — снова беру ручку и дописываю, — и потому что 13 лет любила мужчину, который этого не стоил. — А сейчас что? — тихо спрашивает докторша, окончательно спалившись. — Разлюбили? — Очень хочется нарисовать внизу фак, но я лишь гордо киваю, кладу ручку и с пылающими щеками покидаю кабинет. Сын. Он увидел своего сына. Арсен не позволял себе дать волю бушующим внутри чувствам, иначе могло снести пол клиники. Он потом выплеснет их на ту, которая стала причиной. Он задушит Агату в объятиях, зацелует и залюбит. Но ни к чему это делать на глазах у посторонних, поэтому он проводил ее до кабинета генетика, а сам ушел к Кравченко пить кофе. Гена кофе дал а капельницу зажал. «Иди лучше на курсы молодых отцов записывайся. Вон, у зятя своего учись. Тот и гимнастику с сыном делает. В десять дней его уже плавать учить начал». «Все понеслось», — пробурчал Арсен, отбирая чашку. «И мы поплывем, не сомневайся даже». «Ладно, сиди здесь, я Агата от генетика сразу заберу, на беседу в конференц-зал, уже все на месте. Потом она пусть отдохнет и поспит, а мы послушаем, что нам наши светила скажут». Генка ушел. Арсен пил кофе и смотрел в окно. В кресле никак не сиделась, пока не пришла медсестра и не пригласила его в кабинет генетика. По результатам УЗИ уже можно сказать, что никаких серьезных патологий у малыша не выявлено. «Он развивается абсолютно нормально», — сказала доктор, когда Арсен ответил на все вопросы, связанные с наследственными заболеваниями. «А это то, о чем вы меня просили». Она протянула Арсену сложные вдвое листы бумаги. Он недуманно поднял брови. «Я просил». — Геннадий Викторович передал мне ваши пожелания. Разумеется, о конфиденциальности он тоже меня предупредил. Но знаете что, Арсен Павлович, по-моему, Агата догадалась. По крайней мере, мне так показалось по ее двум последним ответам. арсент продолжал непонимающе рассматривать листы, как тут словно ледяным потоком окатило с ног до головы. Вспомнились хмельные разговоры, безумная ревность к Тагиру и звонок Демидова Генке. — Идиот, как он мог забыть? — На смену холоду пришел жар, теперь голова оказалась полной раскаленных углей. Господи, как он мог вообще на это согласиться? Арсен хорошо помнил свое состояние, как от одной мысли о Мансурове захлестывал гневом и в мозгах зашкаливал от ревности. Но сейчас все изменилось. О Тагире Арсен и не вспоминал. Зато между ним и Агатой появилось что-то, чему он не мог дать определение, но это был совсем другой уровень, намного больше, чем просто влечение и желание». Это чувствовалось во всем — во взглядах, в прикосновениях, даже в мыслях. Арсен был готов поклясться, что Агата их читает, а он уже давно забыл, что она не может говорить. Ее глаза красноречивы любых слов, так какое значение имеет, что она спала с мансуром. В ней растет сын Арсена, и самим польский сделает все, чтобы она не могла больше ни о ком думать — Как он удержался, когда увидел ее раздетую, с таким маленьким, но уже заметным животиком и тяжелой налитой грудью. Наверное, потому что боялся причинить вред, сделать больно, испугать. Хотя ее прерывистое дыхание и приглушенный стон говорили обратно и говорили, что у него все шансы вернуть себе свою бриллиантовую девочку. Но пусть в и ломило до точек в глазах, Арсен неимоверными усилиями удержался, чтобы не поползти рукой ниже. Наоборот, заставил себя завернуть Агату в полотенце и представил, что это непробиваемая броня. Даже умудрился не задавить в руках бедного перепуганного летучего мышонка. — Это вопросы и ответы. В карточку я перенесла то, что имеет отношение к беременности и ребенку. А вам отдаю оригиналы. — И Арсен Павлович, доктор Шестрогос в переносится. «Я — ведущий генетик лучшего репродуктивного центра страны, у меня есть международный сертификат, и я очень дорожу своей репутацией. Думаю, вы понимаете, о чем я». «Конечно, он понял. Ведущий генетик с международным сертификатом не станет трепать языком. Достал портмоне, но она остановила его протестующим жестом. Все оплачено. Не извольте беспокоиться». Арсен вернулся в кабинет Кравченко, листы разъедали кожу, но он должен был прочесть их за закрытой дверью. Почему-то так казалось правильным. Сел на стол и развернул бумаги. Первый лист — печатный текст стандартного опроса. Второй — ответы Агаты, написанные ее аккуратным, красивым почерком. Первыми шли вопросы, аналогичные тем, которые задавали сегодня Арсену. Агатка... С прилежностью отличница отвечала подробно и вдумчиво, но когда дошли до ее первой близости, листы задрожали у Ямпольского в руках. Он читал, а мир вокруг вращался с бешеной скоростью, рассыпаясь осколками и собираясь обратно, как стеклышки калейдоскопа, читал и не верил, не верил, что можно быть настолько слепым» не видеть очевидного, не принимать настоящего и с тупым упорством выталкивать из своей жизни ту, для которой тринадцать лет был единственным. Потому что была дурой. и Потому что тринадцать лет любила мужчину, который этого не стоил. Любила. Значит, сейчас не любит. Зато он любит. Больше жизни. Порвет за нее. Никому не отдаст. Агата влюбилась в него, когда они впервые встретились в доме Януша. Тогда все и началось. Арсен думал, что случайно увидел ее на аукционе, случайно встретил на выезде с кладбища под дождем. Но какие могут быть случайности, когда две части одного целого небеса с завидным упорством сталкивают лбами? И как бы он не упирался, девушку, у которой он был первым и для которой стал единственным, носит его сына — Теперь при слове «случайность» фоном должен идти демонический хохот, как сейчас модно в тупых сериалах. Она ждала его 13 лет. 13 сука, лет. Ему нечем отплатить, бесценное не оценишь. Можно только рассечь грудную клетку, достать сердце и молча положить к ее ногам.